Противники эволюционного учения еще держат в руках свой потрепанный флаг. Лишь впоследствии будет доказано, то, что считалось странным, вполне нормально. И лишь в наше время, используя новейшие технические данные, удастся установить, что и бедренные кости, и черепная коробка, найденные дебуа, несомненно принадлежат одному и тому же существу, нечего было в этом сомневаться. Более того, сочетание примитивных особенностей черепа с прогрессивным строением костей, передвигались-то эти существа на двух ногах, как раз и является характерным для древнейших ископаемых людей, или, как их по-научному называют, архантропов. Как обстояли дела с изучением ископаемых людей в первые два десятилетия нашего века? Что признавала и что не признавала наука? Конечно, дарвиновой идеи, взятые в самом общем виде, уже не вызывает особых сомнений, а происхождение видов становится, по выражению Тимирязева, единственным ключом для понимания общего строя органической природы. Но при всем этом, антропология делает только свои первые шаги. А если говорить о конкретных находках, то геологический возраст найденных останков считается еще весьма неопределенным. Различает два вида ископаемых черепов. Один, более часто встречающийся и свидетельствующий о достаточно высокой организации, кроманьонский и другой, весьма редкий, так сказать, отсталый, неандертальский. Мнения о пятикантропе расходятся. Для одних он действительно среднее звено между обезьяной и человеком, человека-обезьяна или обезьяна-человек. Для других все еще гигантский гибон. Тем временем, тоже в Азии, но на сей раз в Китае, немецкий врач Габерер собирает совершенно уникальную коллекцию, и, надо сказать, весьма полезную для науки. В 1913 году, в канун войны, он привозит ее в Германию и передает знаменитому в те годы немецкому палеонтологу Максу Шлоссеру зубы, принадлежавшие примерно 100 видам животных, из коих многие давным-давно вымерли. Древние антилопы, жирафы, гиены, слоны, носороги, некогда обитавшие в тех местах, где ныне находится Пекин. И зуб, который, по мнению Шлоссера, мог принадлежать человеку с чертами обезьяны или обезьяне с чертами человека. О том, что зуб этот принадлежал новому, неизвестному еще в ту пору роду ископаемых человекообразных, наука узнает в 1929 году, когда на Драконовом холме, близ Джо Каудяня, что в 40 километрах от Пекина молодой китайский ученый Пэй Вэнь найдет череп синантропа. Первым, однако, раскопки в Джо в 1918 году предпринимает прибывший в Китай, дабы возглавить только что организованную службу геологии этой страны, Гуннар Андерсон. Местность тут действительно примечательная. Кругом в скалах гроты, чем не прибежище для первобытного человека. Вскоре Андерсон получает подкрепление. По его просьбе ему присылают помощника, австрийца Отто Сданского. Зданский в 1923 году покидает Китай. С собой он увозит несколько ящиков, найденных в -Ко костей, которые многое сообщают исследователям о давних геологических эпохах в здешних краях. В отчете о былой фауне Джаукоудяне, «Сданский упомянет добрых два десятка видов животных, найденных в древних отложениях, в том числе носорога, буйвола, медведя. Но самый большой сюрприз», — сообщит он Андерсону, — «это два зуба, напоминающие зуб из коллекции Гадерера». «Андерсон в восторге. Мы нашли человека, которого я предсказывал», — напишет он Сданскому. «Человек, которого предсказывал Андерсон, — синантроп». Пока он еще не найден, и Зданский в своих высказываниях более осторожен, чем Андерсон. Как-никак, слои, в которых найдены зубы, относятся к очень давним временам. В конце концов, Сданский все же соглашается отнести зубы к виду «человек». А профессор Грабоу из Пекинского института дает этому человеку название «пекинский». У профессора Генри Ферфилда Осборна, директора Американского музея естественной истории, Свои идеи. Конечно, он в курсе поисков коллег, но, по его мнению, не Юго-Восточная Азия, а Центральная Азия являлась очагом происхождения и расселения по остальным континентам значительнейшего числа млекопитающих, в том числе, конечно, и человека.